В это самое время увидел я между собой и архиепископом, стоявшим в оцепенении, вдруг вынырнувшую, словно из-под пола фигуру доминиканца брата Фомы, который и воскликнул голосом резким и властительным, ему не свойственным: Женщины эти, повинны в крайней ереси и явных плотских сношениях с дьяволом, от имени Его Святейшества заявляю, что подлежат они суду святой инквизиции. Я слышал, как стукнул об пол посох, который выпал из рук архиепископа, пораженного этими простыми словами в хаосе совершающегося более чем трудным звуком с неба, но ответа на речь брата Фомы я уже не слышал. Как зигзагная молния прорезала мне голову мысль, что это последняя минута, чтобы спасти Ренату, и что, может быть, еще доступно мне вырвать ее отсюда, унести хотя бы против ее воли, как уносят умалишенных из пылающего дома. Не думая о последствиях, о способах выйти из монастыря, охраняемого стражей, кинулся я к Ренате. Содрогавшийся на полу и еще оплетенной руками своих подруг – и уже коснулся ее так любимого, так мне дорогого тела, когда увидел я, что брат Фома осторожно отстраняет меня, и что около уже хлопочет несколько стрелков в церкви, не присутствовавших, а приведенных теперь, конечно, инквизитором и сохранивших все спокойствие воинов. Брат Фома сказал мне, «Святая ревность обольщает вас, брат Руприхт. Успокойтесь. Эти люди исполнят все, как должно». Я видел, как стрелки архиепископа бесстрастно связывали руки бесчувственной Ренате и подымали, чтобы нести ее куда-то. Еще не помнящий себя, я, не слушая слов инквизитора, снова бросился вперед, и готов был вступить в рукопашную схватку с этими людьми, чтобы вырвать у них драгоценную ношу. Но тут почувствовал я, что кто-то взял меня за руку. И то был граф Адальберт, который сказал мне строго, Рупрехт, ты теряешь рассудок. Властно и почти насильно повел он меня прочь, через всю церковь к выходным дверям, Я повиновался ему безвольно, как ребенок старшему, и мы вдруг вышли на свежий воздух и на свет солнца, а за нами еще слышались и вопли, и стоны, и виск, и хохот несчастных, одержимых демонами.